Глава 6. В чём метод Икбол расходится с другими науками? Внутри меня всегда был божественный фильтр. Этот фильтр стал фактором, отделяющим метод Икбол от других наук. Да, он, как и другие науки, тоже базируется на психогенетике, но в некоторых вопросах с ними всё же расходится. Например, психогенетика считает, что всё можно предугадать. Я не согласна. Мы живём в потоке информации, и нельзя исключать вероятности, что вы что-то увидите, услышите, что изменит ваше мировоззрение, а, соответственно, и родовые задачи. Произойдут неожиданные события, встретятся люди. Представим, что вы наследник Гордыни и вот-вот заработаете себе на этом болезнь. Как вдруг видите на улице старенькую бабушку и жалеете её, помогаете. С этого момента вы начинаете меняться, полностью пересматриваете свою жизнь и Внезапно негативная запись в гинокоде удаляется сама благодаря вашему действию. Возможно, вы попадёте на работу в дом престарелых. Будете чистить урны, убирать грязь и сами того не понимая, очистите себя и отработаете родовую задачу. Подобное унижение это любовь Бога, его благословение. Мы живём в постоянном потоке информации и не можем знать, откуда и когда запишем себе новую порцию в гинокод. позитивную или негативную. Психогенетика же предсказывает с математической точностью. О, ну раз когда-то была гордыня, то всё, по закону воздаяния, или ты умрёшь от онкологии, или твои дети. По мне это слишком радикально и похоже на встревание в закон творца. В психогенетике идёт связка: человек, род. А в моём методе: человек, род, творец. Мы не знаем, какими будут результаты и что будет завтра. Когда и как выстрелит записанная программа, это знает только один бог, и нам не стоит лезть в его дела. Единственное, нам даётся шанс увидеть некое повторение и, заметив его, либо безвольно повиноваться, либо перезаписать. Наука даёт видение. Только лишь видение того, что программа возможно повторится, и через переобучение мы можем это предотвратить. Яркий пример Ещё одно событие, яркий пример радикальности других наук, случилось в моей жизни в самом начале обучения. До коллапса длительное время у нас с мужем были натянутые отношения, где-то он давил, где-то запрещал. В принципе, классическая ситуация для семьи мусульманских традиций: сиди дома, я нас обеспечу, будь скромнее. Мне всё это не нравилось. После рождения троих детей мне даже показалось, что наши чувства угасли. Я не могла сказать, что мы не любим друг друга, нет, просто присутствовали сложности в отношениях. После коллапса и знакомства с психогенетикой я обратилась с этой проблемой к науке и мою проблему оформили как не любовь. Дальше в науке все просто: не любишь, значит развод. Но это была не стыковка с моим божественным фильтром. Внутри сработала интуиция. Я продолжила учиться, но больше не воспринимала каждое слово на веру, а пропускала всё через фильтры и опиралась на внутренний стержень. С точки зрения религии, внутри себя я анализировала ситуацию так: брак заключён на небесах. Значит, это Бог захотел, чтобы мы были вместе. Как я могу противоречить? Не могу. А наука продолжала твердить, что проблему надо решать. В один момент я осознала, Подождите, подождите. А зачем разводиться? Я люблю мужа, и он любит меня. Зачастую наши чувства, обиды, сомнения совсем не наши, они навязаны кем-то другим. В периоды обострений на них лучше не опираться. Я выбрала работать над отношениями, в том числе используя новые знания о родовых программах, и за 12 лет всё кардинально изменилось. Икбол двадцатилетняя сейчас бы завидовала Икбол сорокалетней. Оказалось, что все те чувства, подростковые влюблённости никуда не делись. Всё это время они жили внутри нас в полудрёме, и вот теперь нам удалось их окончательно разбудить. В следующей части я расскажу подробнее, как развивались мои отношения с мужем с момента первого знакомства, через какие стадии мы проходили, чтобы добиться идеального взаимопонимания, благодаря психогенетике и моему методу. Страшно представить, что было бы с людьми и их жизнями, если бы все мои клиенты разводились. Скорее всего, прошли бы годы, обида потухла, и их любовь потом вышла бы с сожалением. Среди моих клиентов я вижу много таких людей, и всегда спрашиваю их: "А вы жалеете, что развелись?" И все как один отвечают: "Да, надо было просто переждать". С того момента в определённых вопросах я чётко разграничиваю другие дисциплины и мой метод. Закон номер 1 метода Икбол. Разводом нет. Всегда оставайтесь дома и пробуйте все ходы и пути, чтобы не противоречить законам Творца. Богу было угодно, чтобы именно этот муж был с вами, для чего-то он вам дан. С одним человеком можно выходить на разные уровни. А возвращаясь к недавнему примеру из практики, когда девчонка обнаружила, что у мужа много лет есть любовница. Я редко даю директивные советы, но тут написала: "Пожалуйста, просто оставайся, никаких сборов чемоданов". Уходов и обид. Ничего такого не делай. Даже написала слово умоляю, хотя использую его только в крайних случаях. Чуть позже она отправила СМС-ку в ответ. Представляете, у меня внутри сейчас пустота. Я его не обвиняю. Я поняла, что он тоже поглощен своими наследственностями. Он должен был так себя повести. Девушка сделала выбор: не смirенно принимать проблему и тащить ее дальше в рот, а постараться что-то изменить. приняла этот пинок бога как благость, как урок. Если бы она не обучалась моему методу и психогенетике, то собрала бы вещи, ушла, затаила обиду и, возможно, даже прокляла бы эту любовницу, тем самым однозначно заработав бы себе болезнь. А тут бог будто бы отправил меня как помощника, чтобы всё разоблачить, чтобы подготовить её к этой информации. Кстати, вскоре студентка позвонила ещё раз и спросила: Знаете, я вот сейчас себя очень спокойно чувствую. Это шизофрения? Так бы многие подумали, но нет, это высший уровень человеческого состояния. Когда вы настолько приблизились к Богу, что уже не варитесь в своих переживаниях, а смотрите на них сверху, вы способны спокойно принимать решения. Законы метода Икбол. Я также хочу обозначить два важных закона в методе Икбол, которые отличают мой метод от многих. Подробнее о нем я буду говорить в части второй. Закон номер два. Угождать нужно. Психология говорит: любите себя, вы никому ничего не должны. Моя истина. Еще как должны. В ином случае у человека возвращается эгоизм и он отдаляется от социума. А социум это наша естественная среда. Социум это целый живой организм. Вы рука, я почки, кто-то еще нога. Ты это я. Я это ты. Мы одно целое. Никто просто так не притягивается. Мы все друг другу служим. Вы мне для чего-то, и я вам. Не зря эта книга попала к вам в уши. Угождать надо. Только вопрос, с какой идеей это делать, чтобы понравиться? Тогда это угодничество фальшивое. А если ты искренне желаешь быть полезным, ты наполнен этим чувством, в тебе много любви, почему бы и не служить? Служить Это наша сущность и наша функция. Например, живя с семьёй в Стамбуле, я часто поднимаю за кем-то мусор на улице и выбрасываю в урну. Это моя привычка. Дети говорят: "Зачем ты это делаешь?" Я отвечаю спокойно: "Вы не делаете, а я буду". Ни учу и не оправдываюсь. Со временем я заразила их своим примером, и они переняли привычку делать мир чище. Я уберу окурок, а мне воздастся, и мне действительно воздаётся, потому что это моё служение Богу. через людей. А как нам ещё служить? Одни только молитвы этого мало. Кто только молится, он лишь просит, но не служит и не угождает по-настоящему. Не делайте ничего ради плодов и выгоды себе. Когда ты чист и честен, в тебе растёт энергия, и такое служение есть отдача этой энергии. Есть волна, на которой должен находиться любой человек. Из-за того, что процветает мода на психологию, процветает и эгоизм. тенденции эгоистичности опасна. От атеизму можно опухнуть. Человек должен чем-то заниматься, он дающий, а не только берущий. Современность учит только брать, а не давать, но так можно лопнуть. За всё нужно платить. Действиями, благодарностью, иначе нарушается божественный закон, и человек остаётся в долгу перед Богом, а Бог обязательно долг заберёт. Вы кого-то не отблагодарили? Бог обязательно создаст ситуации, в которых вы всё равно преклонитесь. Закон номер 3. Наставник или учитель должен следовать тому, что проповедует. Нередко учителя сами нарушают свои заповеди, и я видела это собственными глазами. Это очень опасно, ведь с нас, преподавателей, как с посредников знаний, взимается двойная плата. Однажды я сама себе дала обещание постараться, как бы сильно меня ни колбасило, во всём соответствовать словам, мыслям и действиям, что я проповедую и преподаю студентам. Наставник заражает не только знаниями, но и заражает собой энергией. Эта энергия способна перейти от меня к вам даже через экран телефона или аудиокнигу. Вы заражаетесь моей ДНК, заражаетесь моей судьбой прямо сейчас. Наставник неосознанно отдаёт частичку своей информации каждому студенту, поэтому здесь важна честность. Пора пробуждаться. Нужно пробуждаться. Пора Настало время, и об этом вся моя книга. Пробудившись, мы поможем себе и своим детям. Когда мы работаем с генокодом, мы очищаем путь будущим поколениям, помогая им жить свою жизнь и делать это легче, с меньшим количеством проблем. У меня тоже, как и у всех людей, бывают дни, когда совершенно ничего не хочется делать. В эти моменты я напоминаю себе: "Икбол, а что ты вообще сделала для себя и улучшения мира? Давай к работе". Если надолго застрять в спящем режиме, в этой инерции начнётся противоречие законам Бога, и рано или поздно он напомнит о себе и растермашит, не зря говорят, что подлежащий камень вода не течёт. Люди ко мне приходят именно в акте пробуждения, а если передержали, перетянули, это тоже всегда видно. Недавняя ситуация. Сын поднимает руку на отца и мать и они всё делают для него лишь бы это прекратилось. Но там уже видна явная картина: или кто-то умрёт, или сына, кажется, за решёткой. Бог всё равно приведёт к пробуждению, но вот какой ценой. Невозможно ситуация, при которой человек в жизни делает что-то не так, а пробуждение не наступает, и он беспешно живёт до конца своих дней. Важно понять, что у всех не только жизненные ситуации разные, но и пробуждения отличаются. Возможно, та скорая помощь, что освободила и исцелила меня, вас поколечет. Например, кому-то нельзя сильно поднимать самооценку и над чем возгордиться, а у него задача побороть гордыню, а вам, возможно, наоборот, нужно повышать самооценку и побольше себя хвалить, если, например, у вас в роду все подавленные. Это ваша индивидуальная генетическая информация. Как ни один отпечаток пальца не похож на другой, так и не похожи и судьбы. А значит, и решение